Глава 33. Кэрридван. Чем ближе Кэрридван приближалась к Вентрилианской королеве, тем тише становилось все вокруг, словно все остальные чувства обострились, а слух наоборот ослаб. Она слышала лишь стук собственного сердца, бьющегося в такт шагам. Рукояти ножей впились в ладони, прохлада отыма Резко сменилось ледяным воздухом Винтера. Тело обволокло холодом, легкие обожгло. Война. Атамнианские, самерианские и екемианские армии бежали вместе с ней, и от топота их сапог дрожала земля. Но ничто не пробивалось сквозь странную заложенность в ушах, и она скорее почувствовала, чем услышала, как ее войско издало боевой клич. Зря Кэрридвин надеялась, что Райлен выйдет вперед вместе со своими солдатами. Нет, она осталась в тылу. Кэрридвин придется пробивать себе путь к Райлин клинками, и в минуту их встречи она будет окровавленной и измотанной, а королева Вентрали свежей и бодрой. Если бы бой был обычным, то Райлин бы потребовалось такое преимущество — Но Кэрридвен видела, какой силой обладает королева Вентрали, способная легким движением запястья сломать шею мужчине. Это Кэрридвен нужно преимущество, а не ей. За секунду до столкновения с Вентралианской армией Лекон толкнул плечом Кэрридвен. Это был их безмолвный сигнал, подаваемый друг другу десятки раз, прикосновение его ладони к ее руке перед атакой, легкий удар кулаком по спине перед облавой. «Я здесь, я с тобой». Кэрридвин еще никогда так не радовалась, что он рядом. Они действовали привычно, будто были не на войне, а на миссии по спасению сомерианских рабов. Приковывали друг другу спины и слаженно пригибались и выпрямлялись. Когда кто-то упускал врага, другой его добивал. Против десятка или двух солдат, Подобные маневры приносили быструю победу, но Кередвен и Лекон никогда не сражались в битве, где на замену одному павшему бойцу приходило двое. И никогда еще они не выступали против солдат, одержимых смертоносной магией. Конечно, вражеские бойцы уступали в силе Райлен, но каждый из них двигался нечеловечески быстро. Клинки так стремительно вспарвали воздух, что Керридвен едва успевала за ними проследить. Она выживала только благодаря своим воинским инстинктам, отбивалась, но не атаковала. Солдаты Райлен используют распад. Но лишь Ангра мог распространить его. По словам Миры, именно он был источником, а значит, пока он не появился на поле боя, их воины могут не бояться заразиться распадом и превратиться в людей, сражающихся так, будто они лично ненавидят каждого встреченного на пути врага. В строю вентралианских солдат образовалась брешь, и, получив короткую передышку, Кэрридвен судорожно глотнула ледяного воздуха. Они бились на территории снежного винтера, холод окутывал ее тело, и Кэрридвен подташнивала от этого неприятного ощущения, однако это все ерунда. Всего в четырех солдатах от нее Восседала на лошади Райлен Кэридвен посмотрела в глаза Лекону Он кивнул и атаковал солдат Первых двух он уложил сразу Поднырнул под третьего и проткнул четвертого В тот миг, когда Кэридвен убила третьего Райлен наблюдала за этим, не ведя и бровью Она была без оружия и доспехов В простом черном наряде для верховой езды и маленькой черной маске, словно прогуливаясь на лошади по лесу, и случайно забрела на поле битвы. Прикончив последнего солдата, Ликон опустился на колени, воткнул клинки в мерзлую землю и положил ладони на снег. Пробежав разделяющие их несколько шагов, Кэрридвин опустила стопу на его ладони. Он мгновенно встал, подняв ее. Окровавленные лезвия ее ножей блеснули, когда Лекон подбросил Кередвен в воздух к высоко сидевшей на лошади Раэлин. На секунду глаза винтрилианской королевы расширились. Она выбросила вперед руки, и невидимая сила ударила и развернула Кередвен боком. Ножи прошли всего в миллиметре от груди Раэлин. Кередвен упала на Раэлин, и они обе рухнули на утоптанный снег. Кэрридвен выронила ножи, пальцы онемели от налипшего на них снега, она с трудом поднялась, ее била дрожь. Райлен тоже встала, верхняя юбка запуталась между ее ног, облаченных в узкие черные штаны, за маской блестели горящие яростью глаза. «Я и подумать не могла, что ты так отчаянно стремишься последовать за своим братом», зло процедила она. Кэридвин ничего не ответила, частично из-за того, что у нее зуб на зуб не попадал, и ей пришлось их стиснуть, частично из-за того, что она не ожидала оказаться в таком положении, не ей тягаться с той силой, которой обладает королева Вентралли. В ее план входило молниеносно всадить в грудь Райлен нож. Теперь Райлен ее убьет. Кэридвин огляделась. Вентриллианские солдаты очистили площадку для своей королевы. Лекона оттеснили, он бился вместе с группой вентрианцев, образовавших тесное кольцо, но и их скоро сметут вентрианцы. Врагов слишком много, единственным преимуществом Керридвин и Лекона была скорость, но они упустили момент, и теперь им всем пришел конец. Противник не только превосходит их количеством, но и двигается намного быстрее. Им не выиграть этот бой. На глазах Кэридвен одного из вентарианцев проткнули мечом, а другой виде это отчаянно закричал. Лекон сомкнул вокруг них защитное кольцо из сражающихся вентарианцев. «Мой муж здесь?» — проскрежетал голос Райлен. «Твой муж?» — улыбнулась Кэридвен. «Если ей предстоит умереть, то гори оно все пламенем», Умрет она с улыбкой на губах. «Я совершенно точно уверена, что не твое имя он произносил в нашу брачную ночь несколько дней назад». Зарычав, Райлин рубанула кулаком. Невидимая сила отбросила Кэрридвен назад, выбив из легких весь воздух. Задохнувшись, Кэрридвен перекатилась на бок. Райлин снова ударила кулаком. Кэрридвен ударилась затылком о землю, Ее ноги и руки раскинулись в стороны, пригвожденные к снегу. Райлин подошла и встала над ней, уперев ноги в землю по обе стороны от груди Кэрридвен. «Дорогуша, ни к чему делиться со мной подобными историями». Райлин присела на корточки и улыбнулась тошнотворно сладкой улыбочкой. «Мне ведь на это все наплевать. Тебя же заботит только многое. Например, твой брат». «Сказать тебе, что я чувствовала, убивая его». Кэрридвин тщетно дернулась в тисках, удерживающей ее магией. Райлин наклонилась ближе и провела пальцами по ее щеке. «Это несравненное чувство», — замурлыкала Райлин. «Быть способной оборвать чужую жизнь мановением руки». Ее пальцы напряглись, ногти впились в кожу Кэрридвин. Ты и представить себе не можешь, как это приятно. Райлен поднялась и, снова возвышаясь над ней, сжала руку в кулак. Магия перестала сдерживать голову Керридвен, и она повернула ее, чтобы посмотреть на окружающую их битву, на уготованную ее друзьям судьбу. Лекон с вентарианцами отступил под напором вентрилианцев, Керридвен отрезана от любого из ее союзников кольцом вражеских солдат. Она недоуменно моргнула, не все солдаты вокруг нее облачены в вентрилианскую форму. Кередван напряглась, подсковывающей ее магией, чтобы взглянуть в сторону вентрианского леса. На подмогу вентрилианцам бежало множество солдат, катились на поскрипывающих колесах железные сооружения, войска ангры и пушки — Всего несколько, чтобы они не замедляли продвижение армии, но их достаточно. Одна пушка ожила, и вместе с черным облаком выплюнуло смертоносное ядро, которое разорвало ряды солдат. Вентрилианцы и так превосходили их числом. Теперь же Кэрридван задрожала, но уже не от холода. Райлин тоже заметила приток бойцов. Она довольно засмеялась и ее взгляд остановился там же, где и взгляд Керридвен, на непроглядном черном облаке, появившемся в воздухе у самой кромки деревьев. Ангра. Керридвен должен был охватить ужас, но лежа на невыносимо холодной земле, скованная магией райлен она увидела единственный способ одолеть королеву вентраль Ангра вышел вперед, и его доспехи засияли на ярком солнце. Из тьмы за его спиной упал человек. Нет, Теран корчился и выл так, словно нервы его были оголены, и их то замораживали, то опаливали огнем. Если Ангра пришел с Тераном, значит сначала ему пришлось побывать в Джейньюри. Кередвен задохнулась. Мира, что он с ней сделал? И как он перенес Терана, Мира могла перемещать вентарианцев, но как Ангре, королю Спринга, удалось переместить карделианца с помощью распада, Мира объясняла это им. Кередвин не помнила. Теран катался в снегу, продолжая выть. Чтобы Ангра не сделал, чтобы переместить его сюда, это сработало, но как-то неправильно. Не обращая на Терана внимания, Ангра с перекошенным от ярости лицом направился в самую гущу битвы. Это немного успокоило Кэрридвен, он не был бы так зол, если бы убил миру. Райлен встретила его аплодисментами, она с нетерпением ждала, что Ангра заразит вражескую армию распадом, но Кэрридвен была готова блокировать его магию. Однако в ее голове зародилась идея — распад Ангры — накинется на каждого находящегося в этой долине человека, и хотя большинство людей будет противиться ему, постепенно проникнет в их сознание и наделит той же силой, которая подстегивает безумство Райлин. «Пожалуйста, мира!» — всем сердцем взмолилась Кэридвен, ужасаясь выбору, который собиралась сделать. «Пожалуйста, поторопись!» Ангра не остановился возле Райлен и Керридвен, а прошел мимо. За его спиной выстрелили пушки. Ангра раскинул руки в стороны, словно отец, преграждающий путь расшалившемуся ребенку. Но его лицо не было благодушным, губы кривились во скале, глаза горели. Он резко вскинул руки. На армию хлынула беспросветная тьма. Один ее завиток отделился от общей массы, и метнулся к Керридвен. Райлен наблюдала за ней, ожидая, что Керридвен будет корчиться на земле, борясь с распадом, но Керридвен не сопротивлялась. Магия наполнила ее, наделяя мощью и силой. Ангры не жадничал, и она выбрала в себя столько распада, сколько могла, впитывая его точно иссушенная земля в воду. Ангры больше не сдерживался, щедро наделяя всех распадом, в то время как солдатам раньше доставались лишь его крохи. В этом сквозило какое-то отчаяние, Кэрридвен посмотрела в глаза Райлин. «Если хочешь кого-то убить, убивай, а не издевайся», — прорычала она, разорвав магическую хватку Райлин своей собственной силой и вскинув руки. На лице Райлин отразилось изумление, затем ее шея хрустнула, Тело Вентролианской королевы упало в снег рядом с Керридвен. В глазах навечно застыло потрясенное выражение. Керридвен вскочила на ноги. Ее переполнял распад. Казалось, еще чуть-чуть, и она взорвется от его безграничной силы и спалит все вокруг разбушевавшимся пожаром. Она была и пламенем, и топливом, была светом, способным ослепить любое жалкое и слабое существо Примории, «Если то же самое чувствовали все союзники Ангры, то неудивительно, что они вставали на его сторону». Кэрридван покачала головой. «Нет, не забывай, что он сделал. Не забывай, что он из себя представляет. Но это власть, это сила. У меня никогда такой не было». Кэрридван обнаружила, что бежит катымнянской и кемианской сомерианской армии. Отступление прекратилось – Большинство солдат сейчас воевали со своим собственным разумом, которым пытался управлять распад. Ангра все еще стоял на поле боя, на его лице сияла радость безумца, вокруг тела клубилась черная магия. Это власть, это сила, а ничтожные людишки борются с ней, они заслуживают смерть. Нет. Но тело не слушалось возражений разума, и ноги сами собой несли к группе сэмерианских бойцов. Обливаясь потом, искрежища зубами, они противились распаду с большим упорством, чем другие солдаты, ведь до этого они годы отгораживались от магии Симона. Они заслуживают смерти? Нет. Она бросилась на них, и они заметили ее атаку, но их разум отказывался понимать происходящее, из всех них она должна была последней пасть под натиском магии Ангры, и, наверное, именно поэтому еще сохраняла какие-то проблески сознания. «Бегите!» — закричала она. Крик прорвался сквозь опаляющую ее ненависть над треснутой мольбой. Жар и пламя, она даже Райлин не ненавидела так яро. А теперь она истово ненавидела всех этих невежественных, добродетельных идиотов, из-за которых мир так слаб. Керридвен ударила кулаком одного из сэмерианцев, и тот упал на землю, ошеломленный ее нападением. Остальные бросились его выручать, но она была теперь так же стремительна, как и другие марионетки ангры. Ее невозможно было остановить, и гори оно все пламенем, Она этого понимала. «Перестань! Они тебе не враги!» Кто-то сбил ее с ног, опрокинув на атомнианскую сторону поля. «Кэрридвен!» — закричал Лекон, заломив ее руки над головой. Самирианцы разом налегли на нее, пригвождая к земле. «Кэрри, остановись!» Она выла и металась под ними. Лекон тоже слаб. Ему никогда не понять, что ею движет. Кэрри не просто обладает силой, она жаждет ее использовать, и она использует ее. «Кэрри, ты нам нужна», — взмолился Лекон. Его лоб был в крови, шею покрывала грязь. «Это не ты, но ты самая сильная из всех, кого я знаю. Ты можешь бороться с Ангрой». На имя Ангры откликнулась наполняющая ее магия. «Ангра заслуживает такой силы», «Только он способен ею обладать!» «Он враг!» — с трудом выдавила Кэрридвен. Она заставила себя произнести эти слова вслух и удержать их в своем сердце, в противовес к ненависти, побуждающей ее атаковать Лекона и самерианцев. Лекон устало кивнул. «Свежи ее!» — велел он одному из удерживающих ее солдат. «Нам нельзя!» — самерианцы подняли Кэрридвен. Лекон продолжил раздавать указания, но она сознательно отгородилась от него. Она не хотела, чтобы распад слышал Лекана и мог использовать полученную информацию против них. Ее внимание полностью переключилось на битву. Вокруг них сражались наиболее настойчивые бойцы, способные одолеть распад силой воли. Каспар стоял поблизости, отдавая приказы оставшимся генералам, От их армии осталось меньше половины. Каждые несколько секунд кто-то из солдат обращался против своих товарищей, охваченный той же дикой ненавистью, что и Керридван. По ним стреляли пушки, унося за раз по полдюжины солдат. В центре своего войска возвышался Ангра. Он стоял на помосте то ли из бочек, то ли из ящиков, то ли из трупов убитых им солдат, вытянув руки и по-прежнему распространяя распад. Его радость померкла, лицо слегка напряглось, но его ничто не остановит. Сейчас Кэрридвен это поняла. Его ничто и никто не одолеет, даже мир.